Глава тридцать пятая Менли отправила Эми домой в два часа после того, как Ханну уложили для дневного сна. Несколько раз она ловила, изучающие взгляды подростка, и ей было несколько не по себе от этого испытующего взгляда. То же выражение она часто видела на лице Адама и от этого чувствовала себя неуютно. Мэнли вздохнула с облегчением, услышав, как машина Эми поехала по аллее. Она знала, что Адама еще час не будет дома. После встречи со Скоттом Ковием он собирался поиграть в гольф с тремя друзьями, которые были на вечере у Элейн. «Хорошо. Может, они выпустят из себя все эти «опомнишь»?» От этой мысли Мэнли почувствовала себя немного виноватой. Адам любит гольф, и у него так мало возможностей поиграть, и прекрасно, что здесь у него друзья. «Это потому, что я такая рассеянная», — размышляла она. Слышала поезд, не помню, как клала Ханну в колыбель, не совсем уверена, поднималась ли на вдовью дорожку, когда Эмми показалось, что она видит меня. Но меня выведет из себя, если Адам настоит, чтобы со мной кто-нибудь все время был. Менли ненавистно было вспоминать первый месяц после рождения дочки, когда у нее были частые приступы, и у них постоянно жила няня. Ей все еще слышался доброжелательный, успокаивающий, но непереносимо раздражающий голос, постоянно удерживающий ее от общения с ребенком. — А теперь, миссис Николс, почему бы вам не отдохнуть? Я позабочусь о Ханне. Она не могла позволить, чтобы это случилось опять. Мэнли подошла к раковине и плеснула в лицо холодной водой. «Мне придется преодолеть все эти внезапные ощущения и провалы в памяти», — подумала она про себя. Мэнли уселась за обеденный стол и вернулась к папкам Фоби с Одна, с пометкой «Кораблекрушение», представляла захватывающее повествование. «Шлюпы и пакетботы, шхуны». и китобойные суда. В течение XVII и XVIII веков так много кораблей затонуло в коварных океанских водах в этом районе даже прямо у этого дома. В те дни Мономойская отмель была известна как «белая могила Атлантики». Она наткнулась на упоминание о Будаче, которая вела жестокую битву с бандой головорезов с пиратского корабля, и капитан который Эндрю Фриман, сам спустил кровавый флаг, поднятый пиратами на верхушку мачты. «Жестокая сторона личности капитана», — подумала Мэнли. Он был настоящим мужчиной. В своем воображении она нарисовала его облик, узкое лицо, Кожа, загрубевшая от солнца и ветра, коротко подстриженная борода, сильные, неправильные черты лица, проницательные глаза. Она потянулась за альбомом и быстрыми, уверенными штрихами перенесла воображаемый облик на бумагу. Было уже 3.15, когда Мэнли оторвалась от своих занятий. «Скоро должен вернуться Адам, и Ханне пора просыпаться. У нее как раз хватит времени, чтобы просмотреть еще одну папку. Она выбрала одну с пометкой «Места для собраний». Раньше местами для собраний были церкви. Фобис Прегью скопировала старые записи, которые ей показались интересными». страницы включали истории пламенных проповедников, которые с кафедры толковали искушения Господа и соблазны дьявола, робких молоденьких священников, которые с благодарностью принимали зарплату в пятьдесят фунтов, дом и землю и хороший запас дров, распиленных и принесенных к двери. Было распространенным... Наказание членов общины за прегрешение в субботу. Длинный лист содержал мелкие нарушения типа свиста или недосмотр за поросенком, который бегал без присмотра в день господень. Потом, когда Менли уже собиралась закрыть папку, ей попалось имя Мегитабель Фримен. 10 декабря... 1704 года на собрании встали несколько хозяек, чтобы засвидетельствовать, что в прошлом месяце, пока капитан Эндрю Фримен был в море, они видели, как Тобиас Найт посещал Мегитабель Фримен в неподобающее время. Согласно записи, Мегитабель в то время на четвертом месяце вскочила, чтобы горячо отрицать это обвинение, но Тобиас Найт, смиренный и кающийся, сознался в прелюбодеянии и радовался возможности очистить свою душу. Священнослужители решили одобрить Тобиаса Найта за его благочестивое отречение от греха и отказать ему в открытом наказании приговорить его уплатить за указанный проступок сумму в пять фунтов на пользу бедных общины. Мэггитабель была предоставлена возможность покаяться в своем грехе. Ее яростный отказ и резкие угрозы Тобиусу Найту и ее обличителям решили ее судьбу. Было постановлено. что на первом городском собрании, через шесть недель после разрешения от бремени, прелюбодейка Мегетабель Фримен будет представлена для получения сорока без одного ударов плетью. «Господи!» — подумала Менли. «Какой ужас! Ей же было не больше восемнадцати в то время». и, по словам ее мужа, она была мала и нежна. Рукой Фоби Спрэгю было записано «Удача вернулась из плавания к Англии 1 марта и опять отплыла 15 марта». Присутствовал ли капитан при рождении ребенка? Рождение зарегистрировано 30 июня. Ребенок Эндрю и Мегитабель, так что вопрос об отцовстве, похоже, не вставал. Он вернулся в середине августа, когда должны были привести в исполнение приговор. Сразу же отплыл, взяв с собой младенца и отсутствовал два года. Следующая запись о возвращении удачи относится к августу 1707 года. И все это время она не знала, где ее дитя, — ужаснулась Мэнли. «Эй, ты действительно углубилась в материал?» Мэнли испуганно подняла глаза. атом «Так меня зовут». Явно отдохнувший, он улыбался. Козырек кепки затенял лицо, — Но голубая спортивная рубашка с короткими рукавами не скрывала свежего загара, покрывавшего руки. Адам наклонился над Мэнли и обнял ее. — Когда ты так углублена в исследование, нечего и спрашивать, скучала ли ты без меня. — Я считала каждую минуту после твоего ухода. — Это серьезно. — Как ее милость? — Крепко спит. Менли подняла глаза и увидела, как он бросил взгляд на монитор. «Проверяет, включен ли он», — подумала она. Крик, страстный и душераздирающий, прозвучал у нее в голове. «О, любимый, почему ты не можешь доверять мне?»